Глава 10 После Великого Собора сторонние люди дня три еще прогостили в Луповицах, а на четвертый стали расходиться и разъезжаться. Остались четыре крестьянки из дальних мест, Каптонарму Сустюгов Устюгов с другом своим фельдфебелем, Богатыревым, да полуумная Серафима Ильинишна с неразлучными спутницами, матерью Сандулией да с матерью Иларией.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 Но Дуня промолчала, а когда гости разъехались, заперлась она в своей комнате и несколько раз перечитывала письмо Марка Даниловича от Макарья, где он, одинокий, тосковал и скучал по ненаглядной своей дочке. Напрасно стучались к Дуне и Варенька, и Мария Ивановна. притворясь спящую, не отзывалась она. А сама лежа в постели думает. «Тятенька зовет. Сейчас же зовет, пишет».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 Распевали свои песни и громогласно читали поучения и сказания. Неверных фарисеев и злых иудеев бояться нечего. Фарисеями, иудеями и просто жидами люди Божьи зовут неразделяющих их верований. А потому в богадельне бывали нередко родения с криками, с воплями, с оглушительным ножным топотом. «Свободно! На всей воле творилось тут все!»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 Тихонько молвила Варенька. «Опять пойдут сказания. Будь потише. Заметят, тотчас перестанут». А притчу Стюгова с Богатыревым в богадельне сидели пришлые крестьянки и Серафима Ильинична с монахинями. Были тут и божедомки, и седовласый пасечник Кирилл Егорыч, бодрый неполитам дворецкий Сидор Савельев и конторщик Пахом Петров. И молодежи было довольно. Поваренок Трофимушка, писаренок Есонушка, что у Пахома в конторе пописывал, еще человек-спиток. Они еще не были приведены, но хаживали на роденья, потому что одному Василиса, другому Лукерьюшка по мыслям пришлись. Слышатся громкие крики, задорная брань. Монахи не ругаются, и, задыхаясь, неистого хохочет Серафима Ильинична.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 Про какие выпивал он арараты, что за арары, не попасть бы за них в тартарары, не арары, не арары, есть тартарары при исподни царство лукавого. Разных слов здесь не смей говорить, унимало визжавшую Ларию матрёншка. Не твоего ума это дело, слушай тех, кто тебя поразумней, слушай, матушка, досмиряй да себя. И не стало слышно речей матрёнушкиных, заглушили их визги ларии и дикий хохот Серафимы Ильинишны. Попросила матрёнушка мать Сандулю унять сожительницу и пригрозила, ежели она не уймется, до утра посадить её на замок. Не дури, не ври, чего не понимаешь! Схватив ларию за руку во всё горло закричала Сандуля. Откуда взялась такая умница? Обратилась она ко всему собранию. «Откуда дурища ума набралась?» «Молчать, Иларе, не то на запор, молчать, говорю тебе!» «Не сама говорю, я духом говорю, духом прорекаю», — визжал Иларе. «Не тарары, никакой нет тарары, у лукавого есть тар-тарары, кто мне не верит в тому тар-тарары!» «Перестань дурить, не блазни других, не работай соблазнами лукавому!»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 По-прежнему кричала: Не тарары! Никакой не тарары! А сама клобучок до да апостольник под лавку рвет волосы, дерет лицо ногтями, вся искровенилась, раскосматилась, а сама середь горницы на одной ножке подпрыгивает и плечами подергивает, головой помахивает и визжит неистовым голосом Накатил! Накатил! Накатил! Никак вправду накатил!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 Другое непонятно. Тихо, будто сама с собой взволнованным голосом говорила Дуня. Тетенька Мария Ивановна больше других знает. Она самая Катерину Филипповну знавала, когда святая мать после Петербурга и Якашина в Москве жила, сказала Варенька. Она утишит твои душевные волнения. Одна только она может вполне ввести тебя в светлый чертог полного духовного разумения. Полковница Катерина Филипповна Татаринова?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 как он пал на поле Куликове в бою с безбожными татарами, про другого пророка, что дерзнул предстать перед царем Иваном Васильевичем и обличал его в жестокстях. И много другого выпивал Григориюшка в своей «Песне сказании. Долго, больше полутора часов разглагольствовал он в богадельне. Наконец до того утомился, что как сноп без чувств повалился на лавку хлысты начали родеть. В богадельне шумнее и шумнее. Иступленные до самозабвения кричат в голос, распевают песню за песней, голосят каждый свое. Вдруг неистово прыгавшая сандулия схватила с полки обещанную юродивой барышни скалку и стала изо всей мочи колотить себя по обнаженным плечам. Оттуда-то появились толстые веревки, плети, воровенные вожжи,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 Дикие песни, неистовые кружения и даже кровавое бичевание. Печатный путь ко Христу Бэма и его же рукописные переводы книги Аврора или «Утренняя заря на восходе, а также сочинения Сен-Мартена, особенно Дес Раурес Эд де Лаверита. Печатные книги Масонские, сочинения Юнга Штиллинга, Эккардсгаузена и Марии Ламот-Гион. Сионские вестник Лобзина и другие мистические сочинения были в большом уважении у хлыстов, масонов и в других мистических сектах. Нередко бывали они находимы у хлыстов из простолюдинов, а также у молокан, особенно же у духоборцев. Это видно из архивных дел. Барон Гагстгаузен говорит, что он у молокан, простолюдинов, встречал сочинение Юнга Штильлинга. «Где же у них единая вера? Где единство обряда? И как я могла вступить в их корабль?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 И молитва утешала душевные ее волнения. Теперь Дуня только одно и держит на уме. Как бы выбраться из дома лже-пророков и лже-учителей? Внезапное охлаждение Дуни к долго желанной и потом столь радостно и искренне принятой ею вере, быстрый переход мечтательной девушки от уверенности в несомненной правоте учения верных праведных к неудержимому от него отвращению —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 Хлыстовщина влечет в свои корабли людей всех состояний От безграмотных до высокообразованных От полковых музыкантов до александровских кавалеров От нищих до обладателей громадными богатствами Дело о Татариновой Что ж, влечет их? Конечно, ни одно удовлетворение чувственности В иных кораблях, бывающие в полуночном мраке после родений Увлекаются в хлыстовщину и пожилые люди, даже старцы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 Через подзорную трубку влюбился в доню предводительский сынок, гвардии поручик, бездельный шалопай, игрок, пьяница и собачник, ни на какое дело опричку тяжей негодный. Разгорелись несытые очи его на смолокуровские достатки. Задумал поручик женитьбой осчастливить купеческую дочь, дав ей дворянство, а, кстати, дырявый свой карман починить. Однако и ему был отказ.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 только что успела Дуня открыть тайну любви своей аграфене Петровне, вдруг слышит, как в смежной комнате Дарья Сергеевна рассказывает Марку Данилчу, что Петр Степаныч, собравшись наскоро, уехал за Волгу, уехал в Комаров, к Фленушке. «Хорошо я ее знаю», — говорила Дарья Сергеевна Марку Данилчу, «Племянницей, что ли, она приходится матушке Манефе? Угар, девка, самая разбитная, а теперь, слыши, попивать начала». К ней-то и покатил он.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 Воспользовалась Мария Ивановна таким настроением неопытной в жизни девушки и хитро, обдуманно повела ее в свой корабль. У Марка Данилча миллион, либо полтора. Дуня — единственная наследница. Это еще до первого знакомства со Смолокуровыми проведала Мария Ивановна. И задумала перезрелая барышня. Дуня в ее корабле, миллион при ней, деньги — сила —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 поверила, что родения, серафимские лапзанья и круговые пляски снесены на землю с небес, чтобы души человеческие, еще будучи во плоти, молились так же, как молятся силы небесные. У Якова Бема сказано «У святых ангелов есть дружеское лобзание и обнимание и приятнейшая круговая пляска». Сравнение письма митрополита Филарета к наместнику Сергиевской лавры. Письмо 22 апреля 1833 года.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 и дадят знамения Велия и чудеса, якоже прельстите. Это они, это они уже христы и уже пророки они уже учители последних дней. И я, я впала в греховную их пропасть. Господи, я сама была лже-пророчицей».